Часть четвёртая. Вскоре после ухода Канна вернулся Иори. И Сорота вместе с ним, Мастера и Нанами, сели ужинать. Разговор не клеился, девушки молча кололи парня взглядами. И даже Иори, который не знал о произошедшем, почувствовал неладное. Сегодня за едой молчим как рыба, да? О, может дело в этом? Залитесь, что меня интересуют только девушки с дынями? Какими ещё дынями? Фруктов захотел? «Я про размером с дыню. Даже когда Иори выдал такое непотребство, атмосфера нисколько не разрядилась. Поужинов, Сорота приступил к наведению порядка в комнате после кана. «Тебе помочь?» На любезное предложение Нанами Сорота поблагодарил и вежливо отказался. У него и так нервы расшатались, хватит с него на сегодня. Когда комната вернулась в первоначальный вид, Сорота приступил к разработке игры. Вот только в тот день работа совсем не шла. В голове без конца крутились «люблю» и «не люблю». Засов, на который Сорота закрыл свои чувства в тот день, в сочельник. Незаметно приоткрылся. Решив, что усилия не принесут плодов, как ни старайся, Сорота выключил питание у компьютера с игровой приставкой и пошел в ванную. К счастью, она оказалась свободна. Он погрузился в горячую воду. Парень рассчитывал, что в ванне у него улучшится настроение, но сегодня это не сработало. Когда он, вытирая полотенцем голову, вернулся к себе, там его ждала Ананами. Она сидела на кровати, одетая в пижаму. Вместо обычного конского хвоста, ее волосы были распущены. А еще на ней были очки. «А? Когда так реагируешь на людей, это вообще-то неприятно». «Я догадываюсь». Ему пришлось делать над собой усилия, чтобы зайти в собственную комнату. «Всё нормально, я ни о чём не спрашиваю». «Да неужели?» Всё ещё настороженный, Сорота подошёл к кровати и сел рядом с Нанами. «Мне не надо спрашивать». Сорота украдкой глянул на девушку. Та смотрела прямо перед собой. На рисунок, который прошлой осенью, на стене нарисовали мастера с Мисакием. Но вряд ли Нанами изучала рисунок». Скорее, она глядела вдаль, в неведомую даль за границы времен и расстояний. Даже если не спрошу, пойму. Пробормотала она Нами. Ясно, тихо ответил Соротом. Я с самого начала знала, ничего не произошло. На Нами сказала вполне определенно, но сердце не затрепетало. Ее слова не пробудили беспокойные чувства, а ноги не подкосились. Ты ждала меня, чтобы сказать это? «Не, другое». Сорото догадался, что разговор предстоит большой и серьёзный. И темы затронут не самое приятное. Потому непроизвольно напрягся. «Недавно ко мне приходила Мисаки Сэмпай. Уже известно расписание прослушивания. Когда будет?» «Третьего мая». «Сказала, моё время будет с пяти часов дня». «Ещё сказала, что для этого забронировала студию звукозаписи в университете». Оставалось примерно 10 дней. И когда я это услышала, резко разволновалась. И теперь не могу успокоиться. Давай разок пройдёмся по всему тексту. Хорошо, раз такое дело, я с радостью. Сорота потянулся к сценарию на столе. Занимался по нему каждый день, потом узнал почти наизусть, но не то чтобы текста было прям много. Нынешняя работа Мисаки полнилась ценами действия. Потому общая длительность фильма составляла минут сорок, а на проговаривание текста уходило минут пятнадцать. Раз Нанами пришла с пустыми руками, значит уже всё выучила. О чём-то вдруг захотела поговорить. Начал Сорота с неизвестно сколько раз уже произнесенной фразы. Но кое о чём важном. Сцена признания героиням. Участвовали в ней лишь персонажи Сорота и Нанами. По крайней мере, не надо было искать третьего для начитки. Друзья детства перешли в третий класс старшей школы. И героиня встречается с героем, чтобы признаться в любви. Счастливые дни. Каждый день приносит радость. Вместе идут в школу, на уроках смотрят друг на друга. Вдвоем обедают и вместе же идут домой. Временами ходят за покупками в соседний район. И устраивают свидание в парке развлечений. Садятся на колесо обозрения и целуются. Ничего суперудивительного не происходит, но все эмоции хорошо прописаны. И ощущаются, как между персонажами проскакивают искорки. Очень даже неплохая школьная жизнь, подумал Сорота. Под конец сцены свидания в парке развлечений но нами резко расхотела играть роль. Ладно, на этом хватит, наверное. По-моему, на этот раз получилось хорошо. Эмоции били ключом. Сцену с поцелуем на колесе обозрения они отыгрывали много раз. И каждый раз у Сороты сердце пускалось в скач. когда с губ на нами слетали слова. «А давай поцелуемся». Эмоции так переполняли парня, что он с трудом удерживал спокойное выражение лица. «Да, но Мисаки Сампай ведь говорила, что хочет простые чувства». «Ага. А мы не наигранно звучали? Как-то неестественно». Ну, наверное, такие есть. Когда Нанами отыгрывала роль, её чувства читались очень отчётливо. Но это могло быть связано с тем, что Сорота очень хорошо знает её в обычной жизни. Мне сложно сдерживать свою игру. А мне сложно играть. По сравнению с началом, ты стал лучше, как по мне. Скажем, уже не пробивает на смех. Спасибо и на том. Сороту собственная игра не очень волновала. Ведь прослушивание будет у Нанами. Я играю роль, пытаясь представить, что она испытывает. Но это всего лишь мое воображение. У меня ведь нет никакого парня. И на свидание в парк развлечений я не ходила. Потому плохо ее понимаю. Ясно. Ого. Тогда что делать? Оба задумались. Через несколько мгновений молчания Сорота поднял глаза и встретился взглядом с Нанами. У нее на лице было такое выражение, словно она что-то придумала. Да и у Сорота появилась одна идея. Но Сорота сомневался, стоит ли такое предлагать. Пускай это и ради практики, он не знал, как отреагирует на его слова Нанами, которая до этого поняла его чувства. слушай кандакон Канда-кон!» Нанами вырвала Сороту из раздумий. «Не хотел бы ты пойти на свидание в парк развлечений?» Непринужденно предложила она, будто продолжая отыгрывать роль. «Не объяснишь ли ты, к чему такая вежливость?» Ты тоже вежливо заговорил, кандаком Точно. Оба хихикнули. После завтра воскресенья пойдет. Теперь с предложением выступил Сорота. В этот день у меня смена на работе, а нельзя 29-го? Первый день золотой недели. Никаких особых планов у Сорота не было. Пойдет. Тогда решено. А вот только советчик по актерству из меня никакой. Проговорил Сорота лишь бы скрыть смущением. Он думал, что Нанами это заметит, ответит какой-нибудь шуткой и обстановка разрядится. Сорота не сомневался, что она так сделает. Она всегда так делала, когда они попадали в подобные ситуации. Но сегодня Нанами повела себя иначе. Она промолчала и, подняв взгляд, посмотрела в глаза Сороте. Глядела она серьезно и будто немного злилась. Ее дрожащие глаза вызывали в Сороте беспокойство и чувство одиночества. «Ты правда так думаешь?» Только эта фраза, но от нее сдавила грудь. На нами коснулась тех его чувств, от которых было очень трудно смотреть в глаза друг другу. Но и отвести взгляд было невозможно. «Ты очень мне поможешь. Кто, если не ты, Канда-кун?» «Ясно». Голоса хрип. «Да». Ответив, Нанами резко вскочила на ноги. «Спасибо, что и сегодня помог с репетицией». «Ещё много работы, но всё в порядке. Я... я вернусь к себе». Нанами выпалила это почти скороговоркой и быстрым шагом покинула комнату Сорота. Звуки её шагов затихли на втором этаже. Рассеянным взглядом, не моргая, Сорота ещё какое-то время смотрела на дверь, за которой скрылась Нанами. «Что это сейчас было?» – возник в голове вопрос. Но он не имел смысла. Сорота и так знал ответ. Закрыл глаза, парень рухнул спиной на кровать. Потревоженные окошки недовольно мявкнули. Их кошачье ворчание хоть и достигло ушей Сороты, но его разума не затронуло. Сил на то, чтобы воспринимать что-то еще не осталось. С приходом нового сезона, новой весны. Начался его третий год в старшей школе. С Сакураса проживали Сорота, Асера на намерю Носке, горничная и тихиром. Недавно к ним поселился первогодка Иори, и неизвестно, что с ними всеми приключится за год. Одно ссора -то знал точно. Временами они будут смеяться, а временами плакать. А вопросом о том, изменятся ли их отношения, парень не задавался. Или все же задавался. Что-то уже изменилось, и он это понимал. Пролетавшие один за другим дни приносили с собой перемены погруженный в мирную повседневность Сорота, не замечал их. Подобно тому, как смена времен года меняет цвета города, так и течение времени меняет отношения между людьми. Вчера и сегодня почти не отличаются потому, что разница неуловима для глаз, а перемена внутри себя тем более не заметить. Но все же наибольшие изменения постепенно копятся, и однажды они внезапно покажут свое лицо. Подобно тому, как Массера захотела нарисовать портрет с Оротом. Отношения с Нанами внезапно тоже начали меняться. Интересно, с каких это пор? Я себя накручиваю? Голос Сорота отразился от потолка и вернулся обратно. Точно было лишь то, что Сорота провел день с Нанами так, как провел. И во вчерашний день им уже не вернуться. Две эти мысли прочно у Сорота в голове.